Фурии двинулись на старого, и Ольга, наконец, приняла решение. Чем бы это ни грозило, миссию она должна завершить. И завершить в том же строю, в котором начинала. Кто она теперь, человек или существо, для неё не имело значения. Пока в душе теплилось хоть что-то человеческое, она должна оставаться человеком. Мы те, кем себя ощущаем, даже если факты упрямо твердят об обратном. Запившись за эту мысль, Ольга вынырнула из ледяного озера равнодушия и ступила на твердую почву. На ту же, с которой ее несколько минут назад столкнул в холодную воду ураган эмоций. Она взглядом нашла отброшенный сестрами автомат, но передумала поднимать оружие. Кто-то достоин пули, кому-то полагается сдохнуть от яда, а на некоторых жалко потратить даже кусок пеньки. Тварям собачья смерть. Ольга сама, не зная почему, вдруг обрела полную уверенность в своих новых талантах и силах. Она щелкнула пальцами, и через секунду в зал в развалочку вошли все 10 церберов, охранявших логово. Цы выстроились в чёткую, на зависть любым солдатам линию и негромко зарычали. Ольга откуда-то знала, что сам известно, каковы контролёры на вкус, и этот вкус им нравился. Хас! Негромко приказала Ольга, одновременно представив себе, на кого конкретно натравливает собак. Из четырёх мысленно обозначенных Ольгой целей, псы атаковали только три. Нет, они были не прочь разорвать в клочья и бывшего хозяина, но защищающий инженера артефакт не позволил им даже приблизиться к четвёртой жертве. Зал наполнился утробным рычанием псов и воплями гибнущих сестёр. Андрею не пришлось оборачиваться, чтобы понять, что происходит у него за спиной. Ход мыслей Ольги был ему понятен. Оружие в замке мало что решало Гораздо важнее здесь было завладеть инициативой и привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Подчинить себе Церберов было отличной идеей. Теперь люди могли полностью сосредоточиться на главной задаче, не беспокоясь о тылах. Даже если инженер позовет на помощь еще каких-нибудь тварей, Псы разделаются с ними в одно мгновение. Инженер тоже понял, что проигрывает, а потому решил не рисковать. Он сорвал с цепочку с кристаллом и крепко зажал свою главную ценность в кулаке. Молочно-белый свет на миг погас, затем просочился у него сквозь пальцы и стек к ногам Инженера. Коснувшись Земли, лунное молоко будто вскипело и превратилось в светящийся туман. Невысокая волна тумана стремительно разошлась в стороны и застыла, ограничив круг 20 метров в диаметре. Как только светящийся туман остановился, фигура инженера стала расплывчатой и очень скоро исчезла. Едва это произошло, характер свечения изменился. Туман приобрел зеленоватый оттенок. Насколько понимал Старый, это означало, что переход из 13-го сектора во внешний мир открыт. Андрей резко обернулся и энергично махнул рукой Ольги. Она бросилась к Татьяне, подняла ее на ноги и подтолкнула в круг. Татьяна была пока явно не в себе и едва удерживала равновесие. Андрей, Андрей крепко схватил подругу за руку и кивком указал на центр круга. «Да-да, я поняла!» – прошептала Татьяна. «Ольга!» «Идите, я догоню!» – крикнула Ольга, склоняясь над скаутом. «Он закроет переход!» «Нет!» — только махнула рукой. «Коридоры закрываются сами, не раньше, чем через минуту. Идите!» Помещение, в котором очутились ходоки, шагнув во внешний мир, выглядело еще более странным, чем зал в разваленных замках. Когда-то это было двухэтажное здание, но теперь от второго этажа и крыши не осталось ничего, кроме десятков острых зубцов на месте промежутков между окнами. Складывалось впечатление, что ходаки оказались внутри вросши в землю челюсти давно сгнившего динозавра. Бетонные обломки и кирпичное крошево в здании образовали несколько почти одинаковых холмов, присыпанных нанесённым ветром прелой листвой и вездесущей грязью. В целом, картина была типичной для зоны, особенно для основательно разрушенной Припяти. А в том, что переход вывел именно в Припять, Андрей не сомневался. Он знал, что это за здание. Пятно контакта открылось внутри развалин пристани. Где-то за правой зубчатой стеной прислался пруд-охладитель. Слева в руины заглядывали высоченные деревья, а прямо если подняться на одну из груд обломков, можно было увидеть крышу кафе, чудесным образом... выдержавшего удары обеих катастроф. Косвенно убежденность Андрея подтверждалась реакцией приборов. В кармане у Татьяны запищал дозиметр. вокруг За пристани радиационный фон всегда был довольно высоким. Знакомая обстановка вселила дополнительную уверенность в собственных силах и помогла сосредоточиться. Даже тревожный зуммер дозиметра не сумел отвлечь Андрея от поисков притаившегося где-то между завалами противника. Старый был почему-то уверен, что инженер не покинул здание. За короткое время противостояния в замке он словно научился чувствовать врага, хотя все могло объясняться проще. Подсказки шли от Ольги. Андрей жестом приказал Татьяне оставаться на месте. Та попыталась вручить ему пистолет, но Лунёв отрицательно помотал головой. Как можно убить инженера, Андрей теперь знал точно. Никакое оружие ему для этого не требовалось. Никакое. Только Джокер. Враг блефовал, утверждая, что соприкосновение белого и красного артефактов вызовет катастрофу. Они могли уничтожить друг друга, но никак не своих владельцев и тем более их ближайшее окружение. Но инженер боялся потери кристалла, поскольку для всех его планов это была бы действительно катастрофа. Да и для него лично тоже, ведь Андрей тогда получил бы серьёзное преимущество. Кроме Джокера, у бывшего наёмника оставался блокирующий пси-воздействие амулет, а значит шансы контролёра и человека уравнивались. Почти. Шансы старого выглядели даже предпочтительнее. Так или нет, рассуждал инженер, Андрею было неизвестно. Но выбираться из руин брак не спешил, это факт. Старый внимательно присмотрелся к окружающей обстановке и заметил слабое белое свечение в левом углу разрушенного кассового зала пристани. Лунёв осторожно двинулся в направлении свечения, но сумел пройти лишь пару метров. Отделяющая его от противника груда обломков вдруг взвелась в воздух, словно её поднял могучий вихрь и на секунду зависнув, рухнула на землю. В такой обстановке было не до красивой акробатики, Андрей просто отпрыгнул назад и неловко шлёпнулся на спину в двух шагах от Татьяны. «Я думал, здесь он будет слабее», — поднимаясь, признался Андрей. «Чуть не завалил, гад!» «Андрей, не надо!» — наивно пытался разогнать рукой клубящуюся вокруг пыль, — измолилась Татьяна. «Пусть он уходит. Он не допустит тебя ближе!» «Нет!» Ответ Лунёва будто бы прокатился эхом по руинам и заставил их задрожать. Эффект был странным, но объяснимым. Просто одновременно с ответом старого, притаившийся в руках инженер нанёс новый удар. Зубцы на стенах начали крошиться и осыпаться крупными обломками, причём исключительно внутрь здания. Минута такого обвала и людей могло засыпать обломками по шее. Андрей оттолкнул Татьяну к ближайшему пролому и указал на темнеющие за ним кусты. «Уходи!» «Я не пойду без тебя. Хотя бы просто выйди из этой ловушки. Дождись меня в зарослях. Я боюсь». «Не спорь». Услышишь шаги или шорохи в зарослях, стреляя не раздумывая. «Не вернусь через пять минут, уходи на юг к старому причалу. Это контрольная точка, тебя оттуда заберут». «Андрей!» «Всё, вопрос закрыт». Лунёв вытолкнул толк... Татьяну из опасной зоны, затем развернулся и нырнул в пылевую завесу. Он слабо представлял себе, как проберётся под каменным дождём к позиции врага, но надеялся, что Джокер поможет ему и в этом непростом деле. Джокер действительно помог, но в другом. Едва Андрей миновал хорошо разлучимое даже в пыли светящееся кольцо точки выхода, инженер нанес новый удар, причем теперь в полный контакт. Он неожиданно вырос прямо перед старым и молниеносным движением вонзил Андрея в грудь длинный полупрозрачный светящийся стилет. Лунёв успел сообразить, что это никакой не стилет, а трансформировавшись в странное оружие-кристалл, но уйти от удара или заблокировать его Андрей почему-то не сумел. Или не захотел, но в таком случае это он сделал мгновенно, отреагировав на новую подсказку из меня. За тысячные доли секунды в мозгу промелькнул добрый десяток тревожных мыслей, но уцепилась за сознание только одна. «Все правильно!» Что может быть правильного, когда тебе в грудь вонзают нож, Андрей не понимал, и все же не стал оспаривать сомнительную мыслишку. Как выяснилось, в следующую тысячную секунду поступил он разумно, сверкающий стилет будто бы наткнулся на броню. Да так крепко к ней приложился, что высек с ярких красно-белых искр, едва не опаливших лицо и одежду лунёвых. На самом деле, кристалл наткнулся на Джокера, но сути это дело не меняло. Разве что опровергало вообще все предположения и старого, и инженера. Артефакты не уничтожили друг друга, только резали друг друга. врезали друг другу не слабее владельцев. Сила, с которой артефакты оттолкнулись один от другого, была настолько велика, что оружие выпало у инженера из руки и отлетело в сторону. Ванёв снова был отброшен метры на два назад и рухнул назначь. «Вот и конец тебе, тварь!» Пришла Андрея новая мысль. «Катастрофы боялся? Получай катастрофу!» Андрей прыжком поднялся на ноги, бросился вперед, схватил противника за горло и крепко сжал пальцы.